При свете тусклой тоненькой свечки в железном подсвечнике, я разглядел женщину лет, может быть, 30, болезненно худощавую, одетую в темное старенькое ситцевое платье, с ничем не прикрытую длинную шеей и с жиденькими темными волосами, свернутыми на затылке в узелок,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 Когда-нибудь в первой молодости это исхудавшее лицо могло быть и недурным. Но тихие, ласковые, серые глаза ее были и теперь еще замечательны. Что-то мечтательное и искреннее светилось в ее тихом, почти радостном взгляде. Это тихая, спокойная радость, выражавшаяся и в улыбке её.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 Жалость, но отнюдь не отвращение, овладела мною потом. Вот так и сидит, и буквально по целым дням одна-одинешенька, и не двинется, гадает или в зеркальце смотрится, указал мне на нее с порога шатов. Он ведь ее и не кормит, старуха из флигеля принесет иной раз чего-нибудь ради. Как это со свечой ее одну оставляют?» К удивлению моему Шатов говорил громко. Точно бы ее и не было в комнате. «Здравствуй, Шатушка», – приветливо проговорила мадемуазель Лебяткина. «Я тебе, Марья Тимофеевна, гости привел», – сказал Шатов. «Ну, гостю честь и будет. Не знаю, кого ты привел»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 Он мой лакей. И совсем мне все равно, тут он или нет. Я ему крикну, «Лебяткин, принеси воды!» «Лебяткин, подавай башмаки!» Он и бежит. Иной раз согрешишь, смешно на него станет. И это точь-в-точь -точь так. Опять громко и без церемонии обратился ко мне Шатов. Она его третирует совсем как лакея. Сам я слышал, как она кричала ему: Лебяткин, подай воды! и при этом хохотала. В том только разница, что он не бежит за водой, а бьет ее за это. Но она нисколько его не боится. У ней какие-то припадки нервные, чуть ли не ежедневные, ей память отбивают, так что она после них все забывает, что сейчас было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 Этот самый монашек в то самое утро матери Прасковьи из Турции от дочери письмо принес. Вот тебе и валет Бубновый, нечаянно это известие. Пьем мы этот чай, а монашек Афонский говорит мать-игуменье. Всего более благословенная мать-игуменья благословил Господь вашу обитель тем... Что такое драгоценное говорит сокровище, сохраняете в недрах ее. Какое это сокровище? спрашивает Мать игуменья А мать Лизавету блаженную. А Лизавета это блаженная в ограде у нас вделана, в стену, в клетку в сажень длины и в два аршина высоты. И сидит она там, За железную решёткой семнадцатый год. Зиму и лето в одной пасконной рубахе и все аль соломинкой, али прутиком каким не наесть, в рубашку свою, в холстину тычет и ничего не говорит, и не чешется, и не моется 17 лет. Зимой тулупчик просунут ей, Да каждый день корочку хлебца и кружку воды. Богомольцы смотрят, ахают, воздыхают, деньги кладут. «Вот нашли сокровище!» – отвечает мать-игуменья. Рассердилась, страх не любила Лизавету. Лизавета с одной только злобой сидит. Из одного своего упрямства и все одно притворство – Не понравилось мне это. Сама я хотела тогда затвориться. А, по-моему, говорю, Бог и природа Есть все одно. Они мне все в один голос. Вот на! рассмеялась, рассмеялась, Зашепталась о чем-то с барыней, Подозвала меня, приласкала, А барыня мне бантик розовый подарила. Хочешь, покажу? Ну, а монашек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 Горести твоей больше не будет. Таково, говорит, есть пророчество».